Дикарь ответил мне тоже знаками, что следовало бы прежде зарыть мертвецов, чтобы его враги не нашли их, если придут на это место. Я выразил своё согласие, и он сейчас же принялся за дело. В несколько минут он голыми руками выкопал в песке настолько глубокую яму, что в ней легко мог поместиться один человек. А затем он перетащил в эту яму одного из убитых и завалил его землёй. Так же проворно распорядился он и с другим мертвецом. Словом, вся процедура погребения заняла у него не более четверти часа. Когда он кончил, я опять сделал ему знак следовать за мной и повёл его не в крепость мою, а совсем в другую сторону, в дальнюю часть острова к моему новому гроту. Таким образом я не дал своему сну сбыться в этой части. Дикарь не искал убежища в моей роще. Когда мы с ним пришли в грот, я дал ему хлеба, кисть винограда и напоил водой. чем он сильно нуждался после быстрого бега. Когда он подкрепился, я знаками пригласил его лечь и уснуть, показав ему в угол пещеры, где у меня лежала большая охапка рисовой соломы и одеяла, не раз служившие мне постелью. Бедняга не заставил себя долго просить. Он лег и мгновенно заснул. Это был красивый малый, высокого роста, красивый, Из укоризненного сложения с прямыми и длинными руками и ногами, небольшими ступнями и кистями рук, на вид ему можно было дать лет 26. В его лице не было ничего дикого и свирепого. Однако это было мужественное лицо, обладавшее в то же время мягким и нежным выражением европейца, особенно когда он улыбался. Волосы у него были чёрные, длинные и прямые. не имевший ничего общего с кучерявыми, как овечья шерсть, волосами негров. Лоб высокий и открытый. Цвет кожи не чёрный, а смуглый, но не того противного жёлто-бурого оттенка, как у бразильских или вергинских индейцев, а скорее оливковый, очень приятный для глаза, но который не так легко описать. Лицо у него было круглое и довольно пухлое, нос небольшой, но совсем не приплюснутый. Ко всему этому У него были быстрые, блестящие глаза, хорошо очерченный рот с тонкими губами и правильной формы, белые как слоновая кость, превосходные зубы. Проспав или вернее, продремав около получаса, он проснулся и вышел ко мне. Я в это время доил своих коз в загоне под легротом. Как только он меня увидел, он подбежал и распростёрся передо мной, выражая всей своей позой самую смиренную благодарность. и производя при этом множество самых странных телодвижений. Припав лицом к земле, он опять поставил себе на голову мою ногу и всеми доступными ему способами старался доказать мне свою бесконечную преданность и покорность и дать мне понять, что с этого дня он будет мне слугой на всю жизнь. Я понял много из того, что он хотел мне сказать, И в свою очередь постарался объяснить ему, что я им очень доволен. Тут же я начал говорить с ним и учить отвечать мне. Прежде всего, я объявил, что его имя будет Пятница, так как в этот день недели я спас ему жизнь. Затем я научил его произносить слово Господин и дал понять, что это моё имя. Научил также произносить да и нет. и растолковал значение этих слов. Я дал ему молока в глиняном кувшине, предварительно отпив сам и обмокнув в него хлеб. Я дал ему также лепёшку, чтобы он последовал моему примеру. Он с готовностью повиновался и знаками показал мне, что угощение пришлось ему очень по вкусу. Мы провели с ним ночь в гроте, но как только рассвело, я подал ему знак следовать за мной. Я показал ему, что хочу его одеть, чему он, по-видимому, очень обрадовался, так как был совершенно наг. Когда мы проходили мимо того места, где были зарыты убитые нами дикари, он указал мне на приметы, которыми он для памяти обозначил могилы, и стал делать мне знаки, что нам следует откопать оба трупа и съесть их. В ответ на это я постарался как можно выразительнее показать свой гнев и свое отращение, показать, что меня тошнит при одной мысли об этом, и повелительным жестом приказал ему отойти от могилы, что он и исполнен с величайшей покорностью. После этого я повел его на вершину холма, посмотреть, ушли ли дикари. Вытащив подзорную трубу, я навел ее на то место побережья, где они были накануне. Но их и след простыл. Не было видно ни одной лодки. Ясно было, что они уехали, не потрудившись поискать своих пропавших товарищей. Но я не удовлетворился этим открытием. Набравшись храбрости и сгорая от любопытства, я велел своему слуге следовать за мной, вооружив его своим тесаком и луком со стрелами, которыми, как я уже успел убедиться, он владел мастерски. Кроме того, я дал ему нести одну из моих ружей, а сам взял два других, и мы пошли к тому месту, где накануне пировали дикари. Мне хотелось собрать теперь более точные сведения о них. На берегу моим глазам предстала такая страшная картина, что у меня замерло сердце и кровь застыла в жилах. В самом деле, зрелище было ужасное, по крайней мере, для меня. Хотя пятница остался совершенно равнодушен к нему. Весь берег был усеян человеческими костями. Земля обогрена кровью, повсюду валялись недоеденные куски человеческого жареного мяса, огрызки костей и другие остатки кровавого пиршества, которым эти изверги отпразствовали свою победу над врагом. Я насчитал 3 человеческих черепа, 5 рук, нашёл в разных местах кости от 3 или 4 ног и множество частей скелета. «Пятница» знаками рассказал мне, что дикари привезли для пиршества четырех пленных. Троих они съели, а четвертый был он сам. Насколько можно было понять из его объяснений, у этих дикарей произошло большое сражение с соседним племенем, которому принадлежал он, Пятница. Враги Пятницы взяли много пленных и развезли в разные места, чтобы устроить пиршество и съесть их совершенно так же, Как сделала та шайка дикарей, которая привезла своих пленных на мой остров. Я приказал Пятнице собрать все черепа, кости и куски мяса, свалить их в кучу, развести костёр и сжечь. Я заметил, что моему слуге очень хотелось полакомиться человеческим мясом, и что его каннибальские инстинкты очень сильны. Но я высказал такое негодование при одной мысли об этом, что он не посмел дать им волю. Всеми средствами я постарался дать понять ему, что убью его, если он ослушается меня. Уничтожив остатки кровавого пиршества, мы вернулись в крепость, и я, не откладывая, принялся обшивать моего слугу. Прежде всего я дал ему холщовые штаны, которые достал из найденного мной на погибшем корабле сундука бедного артиллериста. После небольшой переделки они пришлись ему как раз в пору. Затем я сшил ему куртку из козьего меха, приложив всё своё умение, чтобы она вышла получше. Я был в то время уже довольно сносным портным. И в заключении смастерил для него шапку из зайчьих шкурок, очень удобную и довольно изящную. Таким образом мой слуга был на первое время весьма сносно одет и остался очень доволен тем, что теперь стал похож на своего господина. Правда, сначала ему было стеснительно и неловко во всей этой сбруе. Особенно мешали ему штаны. Да и рукава были тесны ему подмышками и не тирали плечи, так, что пришлось переделать их там, где они беспокоили его. Но мало-помалу он привык к своему костюму и чувствовал себя в нем хорошо. На другой день я стал думать, где бы мне его поместить. Чтобы устроить его поудобнее и в то же время чувствовать себя спокойно, я поставил его маленькую палатку в свободном пространстве между двумя стенами моей крепости, внутренней и наружной. Так как сюда выходил наружный ход из моего погреба, то я устроил в нём настоящую дверь из толстых досок в прочном наличнике и приладил её таким образом, что она отворялась внутрь и на ночь запирал на засов. Лестницу я тоже убирал к себе. Таким образом, пятница никак не мог проникнуть ко мне во внутреннюю ограду. А если бы вздумал попытаться, то непременно нашумел бы и разбудил меня. Дело в том, что всё пространство крепости за внутренней оградой, где стояла моя палатка, представляло крытый двор. Крыша была сделана из длинных жердей, одним концом упиравшихся в гору Для большей прочности я укрепил эти жерди поперечными балками и густо переплёл рисовой соломой, толстой как камыш. В том же месте крыши, которое я оставил незакрытым для того, чтобы входить по лестнице, я приладил откидную дверцу, которая при малейшем напоре снаружи падала с громким стуком. Всё оружие я на ночь брал к себе.